Глава 20. Небольшой блиц-тест. Насколько вы усвоили материал? Если захотите, можете проверить свои знания. Отнеситесь к тесту как к занятной игре, с помощью которой вы сможете потом проверить своих знакомых. Хорошо ли вы себе представляете, как действуют и поступают люди? Надеюсь, что ответы смогут инициировать увлекательные дискуссии и во время рабочего перерыва и дома за семейной трапезой. Первое. Какие профили совместимы в социальном плане? Два желтых, два красных, желтый и красный, синий и зеленый, все вышеуказанные. Второе. Какие профили совместимы в совместной работе? Зеленый и любой другой. Два желтых, два красных, синий и красный, все вышеуказанные. какой профиль всегда хотел бы возглавить проект красный желтый зеленый синий 4 какой профиль окажется лучшим хирургом красный желтый зеленый синий Пятое. какой профиль больше всех упивается ролью оратора красный желтый зеленый синий 6 какой профиль чаще всего знает где он сохранил электронное письмо от шефа красный, желтый, зеленый и синий. Седьмое. Какой профиль стремится провести побольше тестов или собрать побольше информации перед тем, как принять решение? Красный, желтый, зеленый, синий. Восьмое. Какой профиль всегда приходит вовремя и в этом плане на него можно положиться? Красный, желтый, зеленый, синий. Девятое. Какой профиль раз за разом не следует правилам, только ради того, чтобы работа была сделана. Красный, желтый, зеленый, синий. 10 Какой профиль охотнее всех опробирует новые технологии или приемы, если это ускорит работу? Красный, желтый, зеленый, синий. 11 Какой профиль дольше всех помнит критику в свой адрес? Красный, желтый, зеленый, синий. 12 какой профиль болезненнее всего реагирует на личную критику красный желтый зеленый синий 13 какой профиль менее всех организован но знает где может получить нужную информацию красный желтый зеленый синий 14 какой профиль хочет всегда принимать решения красный желтый зеленый синий пятнадцать какой профиль охотнее всего следует последней моде красный желтый зеленый синий 16 какой профиль охотнее берется за сложные задачи красный желтый зеленый синий 17 какой профиль легко судит других красный желтый зеленый синий 18 комбинация каких профилей образует самую успешную команду два зеленых два красных Желтый и красный, синий и зеленый – смешение всех цветов. Девятнадцатое. Какой профиль, вероятнее всего, окажется самым разговорчивым? Красный, желтый, зеленый, синий. Двадцатое. Какой профиль быстрее всех воспримет новую идею? Красный, желтый, зеленый, синий. Двадцать первое. Какой профиль мог бы поручить задание другим, но все же выполнит его сам? «красный, желтый, зеленый, синий». 22. Какой профиль окажется лучшим слушателем? «красный, желтый, зеленый, синий». 23. Какой профиль не пропустит ни малейшего пункта в инструкции? «красный, желтый, зеленый, синий». 24. Какой профиль чаще всего встречается в вашем круге общения? «красный, желтый, зеленый, синий». Ответы вы найдете в конце книги. Смысл 24 вопроса. Я бы хотел, чтобы вы поразмышляли о следующем. На работе вам, наверное, не всегда удается выбирать себе сослуживцев или напарников. Вам приходится работать с сослуживцами, независимо от того, можете вы их выбирать или нет. Так что вы играете с теми картами, которые вам достались. Но вне работы, когда вы можете сами решать, с кем проводить время, какой тип вы выберете? Выбираете ли вы людей, похожих на себя, или общаетесь больше с теми, кто представляет собой полную противоположность вам? Разумеется, на этот вопрос нет однозначного ответа, но над ним следует поразмышлять. Кого вы выбираете, если у вас есть выбор? И как мы выбираем партнера, с которым нам предстоит провести всю оставшуюся жизнь? Должен ли он быть нашим отражением или нашей противоположностью? Очень серьезный вопрос, не правда ли? Но ответ будет в следующей книге. Следите за рекламой. Давайте двигаться дальше. Итак, мой друг, пора подводить итоги. Прежде чем я это сделаю, я расскажу об уникальном опыте, который я обрел несколько лет назад. Это мои наблюдения.